Глава 33. Обмахиваясь веером, Даша встала, раздраженно, откинув опахало на диван. Прошлась по комнате, поглаживая живот, и, как была в легком пеньюаре, направилась на выход из своих покоев. «Дарина?» — окликнула девушку одна из прислужниц, встретившихся в коридоре. «Вам плохо? Нужно что-нибудь?» «Спасибо, Эрица», Ирица. улыбнулась Даша. Все хорошо. Душно в доме. На улицу выйду. А где сифоны? «Хозяйка утомилась, отдыхает. Сегодня действительно душно. Сезон дождей уже близок. От этого, наверное...» наверное. кивнула Даша, спускаясь по лестнице вниз. На улице Дарья подставила лицо легкому бризу и протяжно вдохнула насыщенный морской воздух. Местное светило, нещадно припекающее весь день, сейчас плавно скатывалось в воды океана. «Хорошо...» — прошептала Дарья, неторопливо направляя в сторону шелестящих волн. С улыбкой прикусила губу, когда маленькая ножка толкнула ее изнутри. Футбол играешь, разбойник. Счастливая улыбка все же растянула ее губы. Шел девятый месяц беременности, и малыш все чаще давал понять, что взрослеет и совсем скоро попросится на свет. В самом начале Даша, не замечая никаких отклонений в здоровье, порадовалась, что относится к числу счастливец, которых миновало такое счастье, как токсикоз. Но Тесифон, хмыкнув, рассказала, что осианки вынашивают деток не 9 месяцев, а десять, иногда одиннадцать. Как оказалось, за 35 недель формируется физическое тело, ну а потом энергетическая аура. Вот в этот переломный момент и до рождения ребенка начинаются все прелести беременности. Токсикоз, перепады настроения, жуткая сонливость. Лекарь тоже порадовал Дашу. После очередного осмотра заявил, что до рождения малыша она не сможет покинуть этот мир, если, конечно, не желает навредить и себе, и ребенку. «Да и после рождения некоторое время вам придется провести здесь», завершилась Цахан с суровым видом. В итоге, посовещавшись, женщины решили, что Тисифона не будет ждать родов и начнет заниматься покупкой дома уже сейчас. Зато к моменту вашего прибытия на Орион все будет готово, и тебе не придется переживать по этому поводу, утешала осянка Дарью, которой надоело сидеть в изоляции. И что ты сегодня такой беспокойный? буркнула Даша, почувствовав очередной толчок малыша. Поглаживая живот, она шла вдоль берега, напивая колыбельную, которую когда-то ей пела мама. А в это время к дому быстрым шагом приближались двое мужчин. У одного в глазах сверкали решимость, ожидание и глубоко спрятанная жажда. У другого — любопытство, с которым он осматривал утопающий в тропической зелени уголок. «Неплохое местечко», — хмыкнул Диго, осматривая двухэтажный дом, к которому подошли мужчины. По полу террасы раздалось цоканье, и из-за угла на них налетела молодая светловолосая женщина. Охнув от неожиданности, вскинула голову, уже готовясь крикнуть, только Кассандра успел быстрее. Зажав женщине рот, ментально просканировал и, убедившись, что та легко поддается внушению, отпустил незнакомку. «Где Даша?» — спросил у замершей, и неосознанно моргающей женщины. «Дарина где?» Нетерпеливо повысил он голос. «Тише, тише, брат!» Улыбаясь, Дигон ослабил воздействие. «Зачем так давить на бедняжку?» «Так, где Дарина?» Мягким тоном поинтересовался, и женская рука взмахнула вверх, указывая в направлении берега. Кассандр немедля секунды побежал в сторону океана, глазами выискивая Дашу. Сердце стучало, как бешеное. Но в момент, когда он вдалеке увидел женскую фигурку, оно сбилось с ритма и словно вовсе замерло. Кассандр не мог отвести взгляда от любимой. Ему казалось, что боль ее предательства отпустила. Но он ошибался. До сих пор в груди неимоверно жгло от одной только мысли, что ребенок, которого носит Даша, зачат от неоклиса. Но сейчас к бешеной ревности примешивалось и облегчение. «Просто от того, что видит ее, слышит ее нежный голос, который влечет за собою». Как заворожённый, Кассандр медленно пошел в сторону девушки, жадно рассматривая ее, отмечая каждую деталь, любуясь. «Даша». Сорвалось хриплое с его губ. Слишком тихая, но она, вздрогнув, остановилась и резко обернувшись, застыла. Ветерок, ласкающий кожу, донес тихий зов. Растерянно обернувшись, Дарья моргнула, не веря, что видит Кассандры совсем рядом, Всего лишь в нескольких метрах от нее, и чуть истерически не рассмеялась при мысли, что начались галлюцинации. Только видение мужчины слишком уж натурально хищным, ненасытным взглядом скользило по ее телу, тяжело вздымая грудь, сжимала кулаки и вновь повторила надломленно Даша! Кассандру до дурения захотелось прикоснуться к Даше. Просто касание, чтобы поверить, что видит ее, просто почувствовать теплоту и бархатистость ее кожи. Не осознавая, что делает, он, покачнувшись, сделал шаг вперед. Еще один. И приблизившись, медленно поднял руку костяшками пальцев, прогладив девушку по щеке. Даша. Зачарованно повторял ее имя, глядя в широко распахнутые от изумления глаза. Ты. Изумление происходящим было настолько сильным, что Дарья просто не могла продолжить. Но ребенок, ее малыш, словно почувствовав что-то, сильно толкнулся в утробе, возвращая ясность мысли. Ты как здесь? Что ты здесь делаешь? Нервно выпалила Даша, едва не закричав, отшатнулась от Кассандра: Пришел за тобой. Тихо ответил Кассандра, переводя взгляд на ее живот, который Дарья инстинктивно накрыла ладошками в попытке защитить, уберечь. Снова выдернуть на свой проклятущий Орион? Да. Дарья еще больше увеличила дистанцию, отходя подальше, и сверкнув злыми слезами, в глазах, выкрикнула: Только знай, я не переживу перехода, так что моя смерть будет на твоей совести. Даша вытолкнул Кассандра. Все складывалось не так, как он продумал. Слова, которые он десяток раз прокручивал в голове, забылись, и только ее глаза, полные страха и отчаянной решимости, удерживали его от того, чтобы схватить, прижать к себе, пусть и насильно, чтобы выведать и задать все, почему. «Зачем ты здесь?» «Зачем вы здесь, Лао?» Дарья интонацией выделила обращение и вдруг скривилась. Ребенок, чувствуя страх матери, закрутился в утробе, взволнованно забил ножками. Даша, вскинув взгляд, уже хотела задать очередной вопрос и выкрикнуть, чтобы он убирался, чтобы не смел подходить. Но все слова застыли в горле от вида Кассандра. Мужчина, тяжело дыша, широко распахнутыми глазами смотрел на живот Даши и открывал беззвучно рот, как рыба, выброшенная на берег. «Что ты носишься с ним, Дигон? С насмешкой спрашивал Кассандра, наблюдая, как брат укачивая совсем крохотного биаса, мурлычет огромным зверем, и щурится от удовольствия. Потому что это мое наследие, потому что сын самое дорогое в моей жизни. Снисходительно улыбался Дигон. Его энергия это что-то невероятное. Что в ней невероятного? ухмылялся Кассандра. Да родственная наша, но ну и как у всех ассианцев. ты поймешь. Все так же улыбаясь отвечал Дигон. Но не сейчас когда почувствуешь энергию своего ребенка, Только когда он родится, ты будешь наслаждаться энергией своего наследия. Воспоминание молнии сверкнуло в голове Кассандра. И да, он почувствовал. Чистое, яркое и знакомое. Родное. До да боли своё. чего все внутренности свернулись жгутом, оставляя только одно единственное желание — быть ближе, быть рядом. Помочь, успокоить. Рывком приблизившись к Даше, от чего девушка чуть не закричала, он упал перед ней на колени и положил обе ладони на женские руки, которые закрывали живот. Триединый, Создатель, выталкивал он с надрывом, а по щекам мужчины катились слезы. Господи, ты что творишь? Дарья Шарашина замерла, не веря, что все происходит в реальности. Она ожидала чего угодно, но только не того, что Кассандру, упав перед ней на колени, будет что-то шептать и поглаживать ее руки кончиками пальцев нежно касаться кожи живота. Даша оцепенела замерла, глядя на склоненную макушку мужчины, а внутри разворачивался ураган чувств, которые она каждый день пыталась подавить, забыть. «Не смей», — схлипнула Даша, мотнув головой. Она ведь так ждала его, верила, и его предательство ударило так больно, что если бы не дитя, она не выдержала бы, сломалась душевно. И вот сейчас он стоит перед ней на коленях. «Только не я ему нужна». Ему нужен сын, которого он отберет. Вспыхнула страшная мысль, заставив Дашу снова с ужасом отшатнуться, и выкрикнув «Не смей, это мой ребенок!» Даша помчалась по мокрому песку в направлении дома. «Даша, стой!» Понеслось ей в спину, заставив девушку припустить еще быстрее. «Не отдам! Не отдам!» Срывалась с губы, когда ее поймали сильные руки, захватив капкан объятий. Дарья не выдержала и закричав «Не отдам!» разрыдалась так, что Кассандра испугался за любимую. Что происходит, Дарина? Кто вы? Отпустите ее немедленно. Приближающийся мужской голос заставил Дашу забиться в хватке Кассандра еще сильнее. Эсцхан, помогите! Выкрикнула Дарья сквозь рыдание, не слушая, не слыша успокаивающих просьб Кассандра. Отпустите ее немедленно. Лекарь, приблизившись, скинул ладони, которые засияли оранжевыми переливами, готовясь нанести атакующий удар. Кто ты? Рыкнул Кассандр, бросив яростный взгляд в сторону незнакомца. «Лекарь! Я лекарь! Отпустите Дарину! Вы же навредите ее ребенку. Только после слов незнакомца Кассандр понял, что Дашу накрыла паника. Она уже икая плакала и, обессилев, вяло трепыхалась в его объятиях. «Дарина!» Лекарь, приблизившись, аккуратно подхватил девушку на руки и сразу, оттягивая отрицательные эмоции, торопливо направился в сторону дома. «Тише! Вы в безопасности!» Приговаривалась цахан, чуть морщась от того, что женские руки слишком крепко обхватили его шею. Он, он хочет, ребёнок. И Кая Даши пыталась поделиться своим страхом, но рыдания не отпускали, отчего у нее даже зубы начали выстукивать чечетку. Все будет в порядке с вашим ребенком. Вы слышите? Я вам обещаю, убеждал лекарь, заглядывая Дарье в глаза. Я не отдам. Как мантру повторила Даша и, переведя взгляд на растерянно шагающего следом Кассандра, выкрикнула. «Убирайся! Я не отдам тебе ребенка. Своих рожайте со своей вредикой!» «Триединый!» Простонал Кассандр в бессилии, сжимая кулаки. «Какая вредика? С чего ты взяла? Что?» «Твоя невеста! Я все знаю!» Выкрикивала Даша, заставив Кассандра растерянно остановиться. Теперь он понял, что случилось. Последний кусочек мозаики показал ему картину произошедшего. Понял, почему сбежала Даша, чем воспользовался Неоклис, чтобы убедить ее покинуть Иреон. В это время Ссахан внес Дашу в дом, но не успел повернуть к лестнице наверх, как из гостиной фурии вылетела Тисифона. «Тис, я не закончил!» Донеслось ей гневное в спину, и из-за поворота показался злой дигон. «Стой, я сказал!» — прорычал Асянец. «Ты не смеешь мне приказывать!» Яростно огрызнулась Тисифона, а увидев лекаря с Дашей на руках, тут же подбежала к ним. «Триедины, что случилось, Дарина? Что?» В этот момент она увидела застывшего на пороге Кассандра, и зло сузила глаза. Ха-а! Явился. Эсцихан, будьте так любезны, отнесите Дарину в ее спальню и помогите ей. Отдала она приказ и, вздернув подбородок, припечатала. А я пока тут разберусь с братьями, которые вдруг решили, что им все можно, что они могут наплевать на все и всех. Удаши от происходящего и рыдания прекратились, и даже икота прошла. Она, судорожно втянув воздух, спрятала голову на груди лекаря который молча направился к лестнице.